Новый художественный театр представляет «Сказки наших родителей». Сергей Козлов. «Зимняя сказка». С утра падал снег. Медвежонок сидел на опушке леса, на пеньке, задрав голову и считал и слизывал упавшие на нос снежинки. Снежинки падали сладкие, пушистые, и прежде чем опуститься совсем, привставали на цыпочки – «Ах, как это было весело!» «Седьмая!» – прошептал медвежонок и, полюбовавшись в сласть, облизал нос. Но снежинки были заколдованы. Они не таяли и продолжали оставаться такими же пушистыми у медвежонка в животе. «Ах, здравствуй, голубушка!» – сказали шесть снежинок своей подруге, когда она очутилась рядом с ними. «В лесу так же безветренно!» Медвежонок по-прежнему сидит на пеньке. Ах, какой смешной этот медвежонок! Медвежонок слышал, что кто-то у него в животе разговаривает, но не обращал внимания. А снег все падал и падал. Снежинки все чаще опускались медвежонку на нос, приседали и, улыбаясь, говорили «Здравствуй, медвежонок!» «Очень приятно!» — говорил медвежонок. «Вы 68 восьмая!» и облизывался. К вечеру он съел 300 снежинок, и ему стало так холодно, что он едва добрался до берлоги и сразу уснул. И ему приснилось, что он пушистая, мягкая снежинка, и что он опустился на нос какому-то медвежонку и сказал «Здравствуй, медвежонок», а в ответ услышал «Очень приятно, вы 320 е И медвежонок закружился в сладком волшебном танце, и триста снежинок закружились вместе с ним. Они мелькали впереди, сзади, сбоку, и когда он уставал, подхватывали его, и он кружился, кружился, кружился. Всю зиму медвежонок болел. Нос у него был сухой и горячий, а в животе плясали снежинки. и только весной когда по всему лесу зазвенело копели прилетели птицы он открыл глаза и увидел на табуретке ежика ежик улыбался и шевелил иголками что ты здесь делаешь спросил медвежонок жду когда ты выздоровешь ответил ежик долго всю зиму Я, как узнал, что ты объелся снегом, сразу перетащил все свои припасы к тебе. И всю зиму ты сидел возле меня на табуретке? Да. Я поил тебя еловым отваром и прикладывал к животу сушеную травку. Не помню, — сказал медвежонок. Еще бы, — вздохнул ежик. Ты всю зиму говорил, что ты снежинка. А я так боялся... что ты растаешь к весне. Сергей Козлов. Как ежик с медвежонком протирали звезды. Вот уже целый месяц ёжик каждую ночь лазил на сосну и протирал звёзды. «Если я не буду протирать звёзды каждый вечер», — думал он, «они обязательно потускнеют». и с утра выходил на крыльцо, наламывал свежий веник, чтобы сбивать сначала со звезд пыль, и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро мыл ее и вешал на сосну сушить. Покончив с приготовлениями, ежик обедал и ложился спать. Просыпался он, когда уже выпадала роса. поужинав, брал тряпочку в одну лапу, а веник в другую, и потихонечку с сучка на сучок поднимался на самую верхушку сосны. Здесь начиналось самое главное. Сначала звезды надо было обстукать веником. Да так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба, Потом веник переложить в левую лапку, а тряпочку взять в правую и протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, и на нее уходила вся ночь. «А как же иначе?» – ворчал ежик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. «Если медвежонок не протрет звезды, если я не протру звезды, то кто же протрет звезды?» Медвежонок в это время тоже сидел на верхушке сосны над своим домом, протирал звезды и думал. «Удивительно, как это ежику в голову пришла такая счастливая мысль! Ведь если бы ежик не придумал чистить звезды, их бы давно уже никто не видел. Вон, какая пыльная!» И он дунул на звезду и потер тряпочкой. Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у ежика. И если с неба падала звезда, все в лесу знали, что это ее нечаянно столкнул медвежонок.